Глава двадцать «Поверить не могу». Громким шепотом процедила я. Мы уже погрузились и ехали по парковке. Нецки и я были самыми компактными в нашей компании, так что кому-то из нас нужно было потесниться. В итоге Нецки благородно согласилась разместиться на руках у сладкого, так что мне с отмороженной все же хватило места на креслах. Я разместилась у самой двери, слева сидела Джеки, Конан был за рулем а Яр рядом с ним, спиной ко мне. «Во что ты там поверить не можешь?» ответным громким шепотом отозвалась отмороженная. «А ты права, у меня ведь есть из чего выбирать. Во что именно я не могу поверить больше? В то, что ты не рассказала мне о том, что Яр жив, при том, что знала, как сильно я мучаюсь от мысли о том, что прикончила его? Или в то, что вы оба стали металлами, ничего не зная о металлах, в то время как я...» «Всю свою осознанную жизнь, готовящуюся к обращению в металл, все еще хожу обыкновенным человеком?» «Прости». Она протянула свои извинения почти прямо мне на ухо. «Я должна была рассказать тебе о Яре. Но я забыла. Я не должна была становиться металлом раньше тебя. Я хотела ей ответить резким сарказмом, но наш автомобиль вдруг резко затормозил. Все сразу ахнули. «Конан?» — первый подала голос Джеки. «Почему мы остановились?» Нам нужно еще кое кого забрать. Еще кое кого? Не переспросила Джеки. Кого еще? Прежде чем Конан успел ответить, дверь справа от меня резко отодвинулась в бок. Мои глаза сразу же округлились до предела. Прямо передо мной вырос абсолютный снами. Где-то позади меня озвучило общее удивление абракадабра. Этого еще не хватало. Не отконтролировав эмоцию, выпалила я прямо в лицо. Навишего надо мной титана. «И я рад тебя видеть, дикий звереныш. В ответ нагло ухмыльнулся металл. Титан был крупногабаритным, так что его появление в салоне сразу же отразилось на всеобщем комфорте, особенно на моем. Мне пришлось перебраться на пол. С момента, как я предпочла пол коленем титана, Прошло всего лишь пять минут медленного продвижения по ровной поверхности парковки, а я уже чувствовала себя придавленной коленями мороженой. Она действительно обладала крайне длинными ногами. «Может быть, передумаешь и все-таки переберешься ко мне на ручки?» Протянул в мою сторону руку Титан, предлагая мне принять его любезное приглашение. В ответ я категорично отбила его ладонь в сторону. Он усмехнулся, и Джеки тоже, что меня зацепило даже больше. Ты там что? Хихикнула, ударила ледышку в колено я. Прости, просто у меня сейчас с эмоциями проблемы. Я ведь тебе рассказывала. Она немного помолчала, прежде чем позволила себе ляпнуть очередную глупость. Может, тебе правда лучше согласиться сесть к нему на руки? Лучше заткнись. Мы сейчас пытаемся проскользнуть через многовольтное силовое поле под носом целого пардизара, Так что отмороженная права, хмыкнул Титан. Нам лучше расслабиться. «Особенно тебе, дикое. Твое напряжение может передастся остальным. К примеру, зацени шутку. Теперь у нас не одна отмороженная, а сразу двое отмороженных». «Поздно. Авторство этой шутки уже принадлежит мне». «Класс. Значит, мы с тобой мыслим одинаково». «Ничего подобного. Ты просто сплагиатил мои мысли». «Я сплагиатил бы их, если бы, услышав их, повторил в своей вариации. Чего не было. А значит, эти мысли принадлежат мне». «В противном случае получается, что ты сплагиатила мои мысли». «Мы подъезжаем к посту». Спереди раздался голос Конона. «Парковаться за машиной под номером семь?» И я не поняла, что он консультировался у Титана, пока Титан не отозвался. «Да, останавливайся в метре от него, возле черты. Наш автомобиль восьмой, замыкающий колонну. Всем пригнуться». Последние слова он бросил пассажирам, и в следующую секунду все резко нагнулись вперед. Где-то сзади на пол переместилась полностью Нэтска. Лица Джеки и Титана оказались впритык к моему. Наши дыхания смешались. «Вы не могли бы хотя бы немного отстраниться?» Непроизвольно нахмурилась я. Мой вопрос положил начало нашему громкому перешептыванию. «Прости, здесь совсем нет места для разворота», — процедила Джеки. «Что, испытываешь дискомфорт, когда залезают в твое личное пространство?» — хмыкнул Титан. «Предвинешь свою милую мордашку ближе хотя бы на один сантиметр, и я расцарапаю тебе всю твою красоту!» «Вау! Дикая признала мою физиономию милой!» «Как ты нашла к ней подход?» Он вдруг обратился к Джеки. «Не знаю». «Нет, я крайне серьезен. Как ты с ней справляешься?» «Поначалу было совсем трудно. Даже удавиться хотелось. Ну, или удавить ее». «Эй, я все еще здесь!» — свирепо шикнула я. Ты придвинулся еще на полсантиметра. Я ведь все вижу. Дай мне еще полсантиметра. И, честное слово, я заставлю тебя кричать. Ты еще маленькая даже для моего миллиметра. Не то, что для целого сантиметра. И к тому же тебе лучше думать не об одном сантиметре, а об оставшихся двадцати пяти. Что с ними будешь делать? Джеки брызнула смехом прямо в мое вспыхнувшее в потемках лицо. «Кстати...» Нагло продолжал Титан, переведя взгляд на Джеки. «Я разморозил Конона, а дикое тебя. Получается, что мы ваши свахи». «Нет, не выходит. Мы с Кононом были вместе до того, как встретили вас двоих. И Джеки разморозилась без моего вмешательства, в то время как ты чуть не прикончил Конона своим вмешательством в его Криосон. Тем не менее, все вы живы, а некоторые из вас даже живее, чем были до встречи со мной». «Более того, многие из вас воссоединились, и сейчас мы занимаемся тем, что покидаем парадизар по организованному мной коридору. Так что давай, малышка, отсыпай мне побольше уважения. Иначе придется надрать тебе задницу ремнем во имя общевоспитательных целей». «Снова ты о ее заднице», — едва сдерживала надрывный смех Джеки. «В прошлый раз ты собирался поцеловать ее в задницу. Сейчас надрать ее. Определись уже. Кстати, о прошлом разе». «Как насчет того, чтобы извиниться за свое поведение?» «Прости, я не хотела тебя впечатывать в стену. Очень сильно сожалею о своем ужасном поведении». «Вот, учись у старшей, как нужно вести себя с другими старшими». Он ткнул указательным пальцем на Джеки, при этом пригвоздив меня к полу красноречиво пронзительным взглядом. В этот момент снаружи разлился механический шум, похожий на стрекотание тока, Остановившие мои дерзкие слова на вылете изо рта. Мы все резко замолчали. Спустя пару секунд Джеки слегка приподняла голову. Наша машина тронулась. «Что там?» Не выдержав напряжения, наконец поинтересовалась я, при этом почувствовав, как мое дыхание коснулось лица Титана. Ворота в куполе открылись. завораженным тоном отозвалась Джеки. Мы остановились. Снова напряженное молчание. «Джеки, что там?» спустя минуту снова не выдержала я странно они как будто пропускают не всех сразу по одной машине что ли гонят мы снова тронулись и снова остановились в отдалении снаружи послышались мужские голоса джеки резко пригнула голову обратно к нам вот ведь хрень отчетливо прошипел максимально напряженным тоном сидящий рядом с водителем золота что там на сей раз вместо меня подала голос джеки «Досмотр!» — сквозь зубы процедил золото. «Всех водителей просят предъявить доступ на выезд». «У вас ведь есть доступ?» Снова Джеки. Ей никто не ответил. В этот момент я начала ощущать, как мое сердце обрушивается куда-то вниз и будто ударяется о железное днище машины. «Эй, у вас есть доступ?» Заметно более напряженным тоном повторила свой вопрос отмороженная. «Нет». Наконец отозвался на ее панический призыв Конан. «Доступа у нас нет». Конец книги. Текст читала Аня Грэй.